Глава 10 Марта. Чёрный дом построили недалеко от города, на прибрежном утёсе, с видом на бухту. Но в последние годы деревья в саду так разрослись, что совсем закрыли море, и теперь из окон видны лишь ветви до листья чёрного плюща, обвивающего дом. Надо бы кому-нибудь хорошенько их подрезать, но никто этим не занимается». В зарослях плюща все шуршит и копошится, там совы и пауки, жуки и ночные птицы. А люди-то в доме живут? Не похоже. Сердитый угрюмо повернулся дом спиной к морю, ставни закрыты, двери заперты, вокруг высокая чугунная ограда с заостренными прутьями. — Несуй свой нос куда не надо, — говорит дом, — не подходи. Чёрный дом, жуткий дом, чудовище есть в доме том. Лампёшка, спотыкаясь, бредёт по ухабистой дороге. Мисс Амалия намного выше её, и чтобы не отставать, девочка то и дело переходит на бег. Наволочка с одеждой бьёт её по ногам, и лампёшка чуть не падает. А в голове у неё не умолкает считалочка. Тебя порвёт и загрызёт, и кровь рекою потечёт. Будь ты трус или храбрец, страшный ждёт тебя конец. И вот они у ограды. Высокие ржавые прутья заросли в юнами, крапивы, и бог знает, чем еще. Месомалия дергает ворота, те не поддаются. Заперто. Сердито, говорит она, и дергает еще раз. И ни звонка тебе, ничего, а как же туда попасть? В кустах раздается шорох, и по другую сторону ограды внезапно появляется человек, худой в длинном плаще из порыжелой кожи, Не говоря ни слова, он отпирает ворота и, впустив посетителей, запирает опять. «Благодарю вас!» — громко говорит мисс Амалия. Из кустов испуганно вспархивают птицы. «Скажи спасибо, Эмилия!» «Спасибо!» — бормочет лампёшка, оборачиваясь, но человек уже исчез. Они шагают к дому по тропе между двумя высокими живыми изгородями. Мисс Амалия звонит в дверь, другая её рука крепко держит лампёшку за плечо. Где-то далеко, в глубине длинного коридора, дребезжит колокольчик. Они ждут, но никто не открывает. Учительница нетерпеливо звонит еще раз. Снова треньканье колокольчика. Потом то ли вой, то ли лай и чей-то сердитый голос. Но приближающихся шагов не слыхать. «Да что же это?» Пальцы учительницы нетерпеливо барабанят по воротничку лампешки. Мисс Амалия пытается заглянуть в прорезь почтового ящика на двери. Когда ей это не удается, отступает, спускается с крыльца и задирает голову. «Я же ясно слышу, там кто-то есть!» Лампёшка тоже задирает голову. Сквозь плющ на неё таращатся три этажа чёрных окон, словно злые глаза. «Уходи, девочка», — говорит дом, — «тут тебе не место. Здесь живут секреты, тёмные, жуткие». «Люди!» Мисс Амалия возвращается к прорези почтового ящика. «Кто-нибудь мне откроет? Я стою тут с ребенком!» Она раздраженно оборачивается к лампешке, словно это ее вина. «Может, не откроют?» — надеется лампешка. «Тогда, глядишь, ей не придется здесь жить. Ведь деньги можно и по-другому заработать. Дома, например, или в лавке у мистера Розенхаута, если она очень аккуратна и без ошибок будет...» В замке поворачивается ключ... Большая дверь медленно со стоном приоткрывается, в дверной щели появляется женское лицо, сердитое и с красными глазами. "Наконец-то", восклицает Мисамалия. "Добрый день. Я нам ничего не нужно", бормочет женщина. «Неделя. Она хочет захлопнуть дверь. "Минуточку". Мисамалия ухватилась за ручку и держит дверь. "Я вам не мясник, я девочку привела вот эту, Эмилию Ватерман". В точности так, как договорено. Вот письмо. Женщина снова пытается закрыть дверь. «Вы очень не вовремя», — говорит она. «Нет-нет». Мисс Амалия машет белым конвертом. «Это письмо для господина адмирала, и я бы хотела с ним...» «Хозяина нет дома». «Когда он вернется?» «Когда, когда. Не скоро». Женщина делает еще одну попытку закрыть дверь. Я же говорю, вы не вовремя, сегодня никак нельзя. Ну, знаете ли, не вовремя. Мисс Амалия резко распахивает дверь. По меньшей мере вы могли бы нас впустить. На этот холм пока заберешься. Эмилия, проходи. Она проталкивает лампешку мимо изумленной экономки внутрь в черный дом. Девочка ступает в прихожую. Там холодно, в темноту уходит длинная верница дверей. Стены на ощупь холодные и влажные. Лампёшка проводит по ним пальцем, на нём остаётся белый налёт. Мисс Амалия тут же шлёпает её по руке. «А ну не трогай! Что о тебе подумают?» Женщина в чёрном и не смотрит ни на лампёшку, ни на её палец. Она берёт письмо из рук учительницы и рассеянно уходит с ним куда-то вглубь дома. «Я передам хозяину», — говорит она, — «когда он вернётся. Но сейчас его нет. И выявились не вовремя». «Может, и не вовремя!» Разносится по коридору голос мисс Амалии. «Но я оставляю эту девочку здесь, под вашей опекой. Мисс Марта. Меня Мартой зовут». Она сердито указывает посетителям на выход, но мисс Амалия еще не договорила. «Я уверена, уважаемая Марта, что у вас найдется, чем ее накормить и куда уложить, не так ли? И, возможно, какая-нибудь одежда, потому что у девочки в гардеробе одни лохмотья». «Стыдиться тут нечего, но и любоваться, конечно, тоже не на что. Сможете устроить?» Марта удивленно смотрит на нее. «Вы что, собираетесь?» «Одним словом, все изложено в письме. Поручайте ей побольше, она справится. От работы еще никто не умирал». «Не нужна мне никакая девочка. Что мне с ней делать?» «Ну как же!» Мисс Амалия проводит взглядом по потолку. «Все в паутине, в углах черным-черно». «Лишняя пара рук вам явно не помешает, разве нет? Будет вам подмога с генеральной уборкой, скажем так». Марта гневно вспыхивает. «Это не то, что... Это из-за того, что...» «Меня это совершенно не касается». Мисс Амалия жестом показывает на пыль, грязь, потрескавшуюся плитку под ногами. «Мне всего лишь показалось, что тут будут рады любой помощи». «Все, все свалилось на мои плечи!» — голос Марты срывается. «Все сбежали! Никто тут не задерживается! А уж теперь и...» Из глубины коридора опять доносятся те же звуки. То ли плач, то ли лай, то ли... Что? Лампешка проверяет, не выпал ли из кармана осколок маминого зеркала. Она проводит по нему пальцем. «Нет, мама! Нет, нет! Здесь я оставаться не хочу!» Марта делает пару шагов по направлению к звукам. «Довольно!» — кричит она. «Лень, приструни их!» Воцаряется тишина, и экономка, тряся головой, возвращается к посетителям. «Я же говорю вам, вы не вовремя!» По ее щеке стекает злая слеза. «Мне еще переодеться надо, не в этом же идти на похороны!» Она кивает на свой замызганный фартук. «И помощи ни от кого не дождешься!» «Так вот же!» — радостно восклицает мисс Амалия. «Эмилия как раз и поможет! Она послушная девочка!» Учительница похлопывает лампёшку по плечу. «Я уверена, ты здесь приживёшься, Эмилия. Семь лет пролетят, как один день». «Что? Какие ещё семь лет?» Марта переводит взгляд с лампёшки на учительницу. «Хоть лампёшка и терпеть не может мисс Амалию, сейчас ей больше всего хочется прижаться к учительнице всем телом и попросить забрать её с собой. Обратно в чистый дом с ласковым котом. Но если здесь живёт чудовище?» Тихонько говорит она. «Оно же меня съест». Мисс Амалия добродушно смеется, смех эхом отражается от стен. «Ты вправду еще ребенок, Эмилия! Работай, не ленись, и все страхи улетучатся!» Она поворачивается к двери. «Можете меня не провожать?» — говорит она Марте, которая в голову не приходила ее провожать. Учительница бросает последний взгляд на лампешку. «А ты, девочка, можешь меня не благодарить? Не ради этого стараюсь!» Она открывает дверь и выходит на крыльцо. На мгновение на плитку прихожей падает закатный луч и выхватывает тысячи кружащихся в воздухе пылинок. Потом дверь захлопывается. Девочка оборачивается, но Марты уже нет. Лампёшка осталась одна. Она понятия не имеет, что ей делать, куда идти.